Глава девятая. Сражение в Алпанском ущелье. В последние сентябрьские дни стояла хорошая ясная погода. Не было уже такой изнуряющей жары, как ранее. До сезона дождей и ненасти еще было около месяца. Второй батальон Дементьева уже начал охранную службу на Большом Прикаспийском тракте, а первый Скобелева отдыхал за крепостными стенами Кубы. 30 сентября этот отдых был прерван сигналами барабанной дроби тревога и общий сбор. Выбегавшие из домов егеря занимали места в выстраивавшихся прямо на улицах ротах. «Дозорные! Горцев заприметили! Говорят, большие силы скучились в горах. Наши подмоги просят!» «Нали! Ву!» — донеслась издали команда. «Скорым шагом к воротам! Марш!» «Дозорная рота и второй эскадрон, авангардом, вперед!» «Тимофей Захарович, Андрей Федорович, нас не ждете. Двигайтесь как только можно быстрее в сторону Алпана», ставил задачу командиру дозорной роты и второго эскадрона Егоров. «Там устанавливайте, где находится отряд подполковника Бакунина, есть ли рядом горцы, и если есть, то где и как они расположились. В бой не вступаете, ваше дело разведка, ждете нас». Вслед за нами выступает углицкий полк полковника Стоянова. Вот мы и будем той ударной силой, которая, если неприятель будет обнаружен, сокрушит его. Дозор егерей двигался по извилистой горной дороге без остановок до вечера и встал у большого ручья, уже когда сгустились сумерки. «Часа три на привал нам нужно. Тимофей Захарович обратился к капитану командира эскадрона». — Люди-то они потерпеть могут и дальше пойдут, а вот коням передышка необходима, а то не повоюешь на изможденных. — Три часа, — прикинул командир разведчиков. — Хорошо, Андрей Федорович, встаем на привал. — Как раз луна выйдет, и хоть немного тогда станет при ее свете, дорогу видно. Холодало, и, сняв с себя шинельные скатки, егеря, сев в кружки, перекусывали сухарями и пластами сушеного мяса, запивая все это водой из фляг. Костры велено было не разводить, не шуметь, и над ночным лагерем было тихо. Изредка всхрапывали кони, слышался стук о камни фляг, набиравших из горного ручья воду, да не громкий говорок. «Подремлю пока. Толкнешь меня, Кузька?» Шилкин Ким поднял воротник шинели и, обняв штусор, привалился к большому валуну. «Да я и сам хотел чуток поспать», — пробормотал егерь, и, увидев, что капрал уже посапывает, — Тяжко вздохнул. «Ладно, чего ж. Дремните, Ким Никитич». Проходивший мимо с двумя кожаными ведрами эскадронной запнулся сапог Кузьки. И тот резко вскрикнул. «Куда прешь, дурень? Ногу сбил, зараза!» «А ты копытом меньше раскидывай, балдуй!» — не остался тот долгу. «Сейчас еще наши ребята за водой пойдут, совсем стопчут. Уйди от греха с прохода!» «Рот закрыли?» Подпоручик Плещаев поднялся со своего места, сказано было тихо сидеть. — Дымов, ты, что ли, там лаешься? Караул, небось, захотелось. — Да я тихо сижу, ваш брочь, — откликнулся сукушка. Не знаю, чего эти конные тут шумуршатся. — Сюда ко мне, ближе пересядь, — пробурчал Шилов. — Тут спуск к ручью удобный. Ну, сказали же тебе, еще поводу пойдут. Дымов, послушавшись, перешел на новое место и прислонился спиной к командиру отделения. Прошло немного времени, и он не заметил, как сам задремал. Напоив и накормив лошадей, вскоре угомонились и эскадронные егеря. Над стоянкой повисла тишина. Ближе к полуночи из-за западных горных пиков выкатилась луна, и стали видны очертания камней, расположившихся среди них людей. — Ваше благородие, усветлело. лужен потряс за плечо капитана. Шагов на двадцать видно стало. — Поднимаемся. А Сокин кряхтя встал и оглядел временный лагерь. «С дороги люди пришли?» «Пришли, Тимофей Захарович», — подтвердил сержант. «Персты на две стоянки по ней уходили. Омов говорит, что спокойно, никого не видать». «Ладно, посылай десяток Соловьева, Федор Евграфович. Пускай внимательнее только глядят. Так-то под утро, если поспешим, как раз к реке и должны будем выйти. Там уже по свету все станем оглядывать». Дальше, верстак в десяти, Алпанское ущелье уже будет. На Десяток егерей, рассыпавшись, шел по узкой дороге скорым шагом. В руках у каждого ружья с отжатым курком взгляда ощупывают все валуны, камни и кусты на горных склонах. Солнце только-только взошло, и в его свете проступил берег горной реки. Бурлящий поток обдавал брызгами берега и заглушал своим шумом все звуки. После очередного поворота привыкшее ухо вдруг вычленило из шума реки еле слышные хлопки. — Вань, слышишь, кажись, стреляют. Горьев встал на месте. — Ну, точно, вот же, вот. — Тихо, Евсей, не перебивай, — рявкнул, замерев на месте Соловьев. — Слышу я залп. Еще, а вот уже пушка полнола. Где-то впереди, похоже, бой идет. — Иван Савельевич, впереди трое чужаков, — доложился подбежавший от передовой тройки Хаткевич. — Данила послал передать вам, что горцы дорогу караулят. — Не заметили вас? — стревожно спросил Соловьев. — Не, не разглядели. В нашу сторону они не смотрели даже. А вот мы их зато сразу заметили. Там один на скальный обломок забрался и в другую сторону в это время таращился, а двое внизу стояли. — Отделение? За мной? — Соловьев махнул рукой. — Горцы рядом, осторожно всем. — Ну, чего тут? Подкравшись к Гашникову, Капрал присел за камень, из-за которого выглядывал егерь. — Свезло нам, Иван Савельевич! — шепотом ответил тот. — Если бы сами не открылись, ни за что бы их не заметили. Ты глянь, вон они, у того большого обломка скалы. Один прямо на нем и стоит. — Действительно трое! — выглянув, проговорил Соловьев. — Один все так же на вершине, без ружье, и двое внизу. Все ружья они к большому валуну прислонили. — Ага! — А вот, значит, где кони у них стоят. Там выемка такая приличная в скале. Туда-то они их и привязали. — Похоже, они бой слушают, — предположил егерь. Вон как бабахи залпов с той стороны доносятся, а еще и пушечные. Рассыпные одиночные выстрелы ружей не слышно вовсе. — А вот это хорошо, — произнес задумчиво Соловьев. — Похоже, отвлеклись от дороги караульные. Но, однако, у нас же их все равно взять не получится. Шагов сто тут где-то до них, а место открытое. Как только мы движение начнем, они нас сразу же заметят. А вот из ружья их сбить с такого расстояния совсем даже несложно будет. «Хоткевич», — позвал он к себе егеря, — «беги назад со всех ног. Доложишься капитану Осокину, что впереди идет бой. Слышны оружейные залпы и выстрелы пушек. Скажи их благородию, что перед нашим дозором пост горцев из трех человек засел. При конях, с ружьями». «Похоже, что он эту дорогу со стороны Кубы караулит. Передай, что я его решил выбить, пока бородачи удачно вылезли и нам открылись. Да, и пусть наши поспешают. Уж больно по звукам жаркий бой впереди идет». «Понял, Иван Савельевич. Побег я?» «Давай». «Братцы, суда ползком». Уманил своих егерей командир отделения. «Тихонечко тут осмотритесь. Сейчас стрелять будем». «Мой выстрел из штуцера, самый первый. стреляя я в того горца, что дальше всех от нас внизу стоит. Данила Митроха, вы тоже в него следом за мной стреляете. Фрол, Фили и Фим, ваша цель — это второй нижний, тот, что около представленных к камню ружей держится. Евсей Нестор, вы бьете того, что сверху на валуне. Он хорошо открыт, не промажете. Макар и Игнат, пока не стреляйте. «У вас ружья должны оставаться заряженными до последнего. Потом, как только отстреляемся, все сломя голову несемся туда. Вот если кто живой вдруг останется, или там вообще новый Горец объявится, вы, Макар, тогда и разрядите вместе с Игнатом свои фузеи». «Все все уяснили?» «Да, да». Егеря закивали головами. «Уяснили, Савельевич». «Тогда распределились и жди моей команды». Горцы о чем-то, как видно, оживленно переговаривались, доносились их крики, и видно было, как они машут руками. Тот, что стоял на скальном обломке, видимо, решил с него слезть, и, ухватившись за выступ, начал сползать вниз. — Пора, — решил Соловьев, — а то сейчас скроются с глаз и среди камней засядут. «Готовь — Готовьсь! — скомандовал он, и, сделав глубокий выдох, потянул пальцем спусковую скобу. «Бам!» — громкнул винтовальный ствол, а вслед за ним ударили россыпью семь гладких. Не успело еще утихнуть эхо, и егеря уже неслись к позиции горцев. Вот, раскинув руки, лежит на камнях тот, что слетел со скального обломка. Обегая труб, капрал отметил лежавшего около прислоненных к камню ружей второго горца. «А вот и его цель!» Пуля, попав в затылок воина, буквально расколола его голову, разметав по камням кровавые ошметки. Зрелище было не из приятных, и Соловьев проскочил вперед к той самой выемке в скалах, где он заметил лошадей. Вот она уже в каких-то десяти шагах. Из нее вдруг вылетел конь, а на его спине сидел четвертый, незамеченный никем ранее горец. — Уйдет! — рявкнул Капрал. — Макар, Игнат, где вы? Стреляйте! Выхватив из поясной кобуры пистоль, он отщелкнул курок и выпалил вслед беглецу. — мимо! «Бам-бам!» — ударили два оружейных выстрела и, завизжав конь, проскакав по инерции еще несколько шагов, повалился на дорогу, придавив тушей своего всадника. «Все он, Иван Савельевич, вытаскивая человека, произнес Евсей. — Еще немного отойдет. У него бог прострелен, и нога, что к дороге была прижата, вся камнями изломана». «Вон туда в тенек снесите, — приказал Соловьев. — Всем перезарядиться и оглядеться. Фраул, сколько коней в нише!» — Гори, коня, Иван Савельевич! — отозвался егерь. — Четвертый, стало быть, на дороге, — проговорил удовлетворенно Капрал. — И хозяев подстреленных тоже четверо. Кажись, никого не упустили. С того места, где сейчас стояли егеря, звуки боя слышались более явственно. Оглядевшись, дозор побежал на них. — Ваше происходительство! К вам гонцы Сокина! доложился старший комендантского плутунга. — Ну, говори! — он толкнул локтем молодого егеря. — Егерь Хаткевич, — представился тут, — ваше превосходительство. Натолкнулись на караул горцев при конях и заслышали впереди по дороге звуки боя. Капрал Соловьев приказал передать, что слышны оружейные залпы и выстрелы пушек. Караул горский наш дозор выбьет и потом дальше побежит. — Понял. Спасибо, братец, — сказал Егоров. — радован. поманил он младшего Милорадовича. — Переиконный десяток у штабс-капитана Гагарина. Скачи назад к колонии мушкетеров. Передай все, что тот слышал полковнику Стоянову, поторопи его, как только сможешь. Потому и посылаю тебя, Родован, зная, что ты убеждать умеешь. По моим расчетам, бой должен идти где-то около села Алпан. Вот около него, скорее всего, горцы и зажали отряд Бакунина. Только он может там из пушек полить, из залпами из ружей стрелять. Колонна Егирей пошла ускоренным маршем по дороге. Примерно через час на встрече выбежал еще один гонец от Асокина. «Горцы носили на наших в лесном ущелье, понеслась весь по колонии. Бусурман, тьма, многие тысячи наши еле от них отбиваются. Видать, как раз про этот караул Горцев докладывали. Гусев кивнул на лежавшие в ряд четыре тела, когда колонна проходила мимо. Только вот говорили, что отсюда бой слышно, а ведь сейчас не доносится ничего, неужто опоздали. Залпы пушечные выстрелы сказали, что доносились. Переводя дух проговорил Алексей. Чтобы рассыпные выстрелы услышать, нужно было ближе подойти. Будем надеяться, что Бакунин еще держится, а у пушек просто заряды закончились. Колонна продолжила движение по дороге, и через несколько минут до нее донеслись одиночные выстрелы. Алексей Петрович от Соловьевского дозора с вестью Скобелев подвел тяжело дышавшего егеря. «Ваше происходительство, ущелье бой идет», — выдохнув, зачистил тот. Ущелье широкое и густо чинарами поросло. По нему река идет, и дорога эта. Горцев многие тысячи на наших насели. Те уже штыками отбиваются, видать, патроны у них закончились. — Заслон у горцев с нашей стороны есть? — спросил Егоров. — Пару сотен на конях. И, наверное, столько же пешими было, — подтвердил егерь. — Только они недавно тоже в битву ринулись. Видать, смять наших хотят. Так что дорога до самого места боя сейчас свободная. «Обойти это место можно?» «Ну, если постараться, то, наверное, можно. Только не на конях, конечно. Так, у нас тут под рукой четыре стрелковые дозорные учебные роты», — проговорил, прикидывая Егоров. «Плюс еще эскадрон Гагарина, комендантская группа, пионеры и отборные стрелки. Всего около девяти сотен. Углецкий полк будет здесь примерно через полчаса, а это еще тысяча человек как минимум». «Поступим так...» Первая и вторая рота батальона Скобелева пытаются обойти место боя поверху с левой стороны. Командует этим отрядом полковник Милорадович. Третья и четвертая рота идут с правой стороны ущелья, командует ими подполковник Хлебников. Вам, господа, усиление каждому полурота из разведчиков и десяток отборных стрелков. Все остальные готовятся ударить неприятеля вдоль дороги при подходе мушкетеров. Штабс-капитан... «Вы спешиваете своих людей вместе с учебной ротой и всеми прочими встаете в цепь!» — приказал он Гагарину. «Быстрее, братцы! Время не ждет, не знаю, сколько еще там наши продержатся!» «Держатся пока!» — произнес Дубков, сжимая в руках фузею. «Он, слышишь? Нет-нет, да постреливают изредка!» «Стоим уж больно долго!» — вздохнув, проворчал Терентьев. «Перебьет басурмани ребята, и потом уйдут в горы!» Чего бы вот сразу по ним не ударить. Кабрал уже целый агафон, молодыми командуешь, а все так же, как и они, дурь несешь. Рассерженно буркнул Макарович. Тут их больше десяти тысяч сгрудилось. Я сам разговор генерала слышал. Просто так фронтом, да вдоль дороги ломиться. Сомнительно, что одним разом сметем всех и только лишь своими силами. А вот ежели охватом да со всех сторон по басурманам ударить, вот тут не думаю я, что они устоят. Не любят они в окружении биться. «Ну, — Но все ж долго мы стоим, — повторил Терентьев. — Ну, где же этот углицкий полк? Чего они? Быстрее идти не могут. Алексей сам не находил себе места. Может быть, действительно, нужно было бить по дороге, не дожидаясь пехотного полка, а вось и пробились бы к зажатому горцами отряду. А если нет? А если бы они всем скопом на них навалились, их бы не спасли и неизвестно сами, устояли бы перед такой массой неприятеля. — Колонна, ваше превосходительство! — крикнул Гагарин. — Угличане подошли. — Егерям, растягиваем порядки. В цепь становись! — скомандовал Алексей. — Оружие к бою! Примкнуть штыки! Ждем! Сейчас мушкетеры выстроятся, и тогда вместе по неприятелю ударим! Через каких-то десять минут углецкий пехотный полк из колонны был переведен в широкий пятиширеножный строй, а перед ним встали в три сотни егерей. «Вперед!» — Рявкнул Егоров. «Идем пока молча, сближаемся с неприятелем вплотную. Барабаном бить и ура кричать! Только лишь по моей команде!» Впереди по-прежнему гремели одиночные выстрелы, а вот уже послышались людские крики. Отряд Бакунина продолжал держаться из последних сил. Огромная многотысячная толпа горцев окружила оставшиеся в живых сотни русских воинов. Патронов ни у кого уже практически не было, солдаты отбивались в основном лишь одними штыками, а казаки — пиками и саблями. То один, то другой из них падал на землю, кого-то выхватывали из хоры арканами, сверкал клинок и катилась по земле отрубленная голова. Еще немного, еще чуть-чуть, и горцы сомнут, посекут этот небольшой островок защитников. «Русские сзади!» — закричало сразу несколько воинов, из края пиравшей толпы неприятеля. Несколько сотен, услышав этот крик, обернулись. «Целься!» — рявкнул Алексей, выхватывая из ножен сабрю. «Огонь!» Три сотни пуль ударили в густую толпу. «На колено! Заряжай!» И он сам присел в этой растянутой длинной цепи. Первый шренг огонь! донесся сзади крик командира пехотинцев. Залп. Второй шренг огонь. Залп. Третий шренг-огонь. Залп. Егерен, целься огонь! Скомандовал Егоров. Еще три сотни пуль выбили крайних в мечущейся огромной толпе. Барабаном бить атаку, знаменосец, полковой стяг вперед! скомандовал Алексей. В атаку, братцы! Ура! «Ура!» — заревели егеря и пехотинцы углевского полка. «Ура!» — кричал, сжимая в руке фузею дубков. Да штык бусурманина! Кали их, братцы! Ура!» Полторы тысячи русских ударили в штыки и начали теснить противника вдоль дороги. Беки, ханы, подханки, сотники и прочие командиры объединенного войска горцев пытались было ободрить своих воинов и контратаковать, но в этот момент с фланга из тыла послышался русский клич, и ударили залпы обошедших ущелья рот. Организованного сопротивления уже не было, неприятеля охватила паника. Каждый теперь стремился спасти свою жизнь. Русские же продолжали выкашивать с флангов ружейным огнем, а вдоль дороги, словно огромный каток, пробивали себе путь, уничтожая толпу противника основные силы. Пощады не было никому. Кололи, рубили, добивали и шли по телам дальше. Все склоны ущелья, дорога, берега реки были покрыты телами. Разбитый рассеянный неприятель бежал каждый в свое ханство. В этой битве им было потеряно более четырех человек. Пал сын самого Сурхайхана хана и ряд старейшин. Потери отряда Баконина были тоже велики. В живых из пяти сотен осталось всего 120 человек. Погибли почти все офицеры, пал и сам подполковник.